658. Матерь огни йоги Если останетесь верными в духе владыки, то тревогу за будущее можно оставить. Он не оставит, если отдано сердце ему. Лишь бы несовершенства свои не послужили предлогом отойти от владыки. Многие отходят от него под этим благовидным предлогом. Яди его недостоин. Вывод из этой разрушительной формулы таков, что, сознавая себя недостойным приближаться, человек оправдывает свое отдаление и удаление от владыки. И неизбежное вследствие этого погружение во тьму. Многие, и даже хорошие сознания, споткнулись на этом «предупредите друзей».